Поднялся молодой сиит. Он низко поклонился и сказал, «Выслушай меня, великий хан, выслушай нас всех». Князь Чепкун много взял на себя воли. Говорил за всех нас, не спросивши, так ли мы думаем. А думаем мы по-другому. Никто из нас не хочет выйти из твоей власти. Мы поставили тебя ханом и верим тебе. Не отступим от тебя». Ибо ты велик умом, честен сердцем и доблестен храбростью своей. Не как отказ повиноваться, как просьбу нашу прими то, что я тебе скажу. Не надобно сдавать казань. Не думай, что этим спасешь ты правоверных от пропады. Владычество русских над нами не принесет добра. Ежели вначале они не будут рушить веры нашей и землю отнимать, для своих людей, то потом, через какие-то года, все равно так будет. Разве может победитель не хозяйничать на той земле, какую он завоевал? Ты, учен, не менее меня и должен знать, что такого не бывало еще никогда и ни в одном государстве. Так будет и с Казанью, если мы сдадим ее русским. Захереет выродиться здесь татарин-мусульманин а русский человек размножится, станет хозяином. Того ли хочешь ты, хан? Ты для народа нашего. Я знаю, что нет. Будем же воевать до последнего человека. Может быть, еще поможет нам султан или придут нагайцы, пока мы держимся в городе. Могущество султана велико, а город наш крепок, запасы многие, и продержаться мы можем долго». Так зачем же спешить с тем, что можно сделать в любой день? Убедительная речь Муллы подействовала на всех и на самого хана. Противопоставить его доводам Эдегеру было нечего, и он согласился с ним. Здесь же было составлено ответное письмо русскому царю, которое теперь одобрил и подписал сам Эдегер. А в нем говорилось «Знай, царь, московский, так говорит тебе казанский царь и все казанцы». Лучше мы умрем до единого с женами и детьми нашими в городе своем, где правят нами не чужие, а свои князья и уланы, чем сдадим тебе его. У тебя и так много городов и земель, у нас же всего один город, и его ты хочешь отнять. Не надейся уговорить нас добрыми словами, ни угрозами запугать. Мы теперь знаем лукавство и хитрость ваша и не верим вам». Наши глаза не хотят видеть, как славный город Казань будет населен поганными русскими свиноядцами, как вы будете надсмехаться над верою и древними обычаями нашими. Пусть лучше смерть закроет нам их, а на поругание города своего не сдадим. Розмасел тяжело дышал после бешеной скачки на коне. Он только что приехал на берег Булака по вызову царя. — Видишь, вон на той стороне речки обрыз на берегу? — спросил Грозный, показывая на правый берег, и, получив утвердительный ответ, приказал. — Вот от него начнешь копать тайник под крепостную стену. Тот обрыв гошь тем, что землю будете сыпать в речку. А она ее унесет течением, да и со стены татарам не видать, что делается под обрывом. Начин дело сиднешь с ночи, подкоп вести под водяной тайник, какой им в тот раз татарин сказывал. — Подорвать хочешь? — радостно воскликнул, восхищенный выдумкой царя выродков.